Глава восьмая Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Ночи были тихими, никто больше не выл и не пытался сломать дом пополам. Говорили, что Влад идет на поправку. Про Леона уклончиво отвечали, что он тоже будет в порядке. Но ни одного, ни второго Алиса не видела. Она могла бы поехать домой, но решила потратить свободное время на изучение окрестностей, поэтому лишь съездила за вещами. Мирослава была на работе, чему Алиса стыдливо обрадовалась. Не хотелось пока делиться с подругой никакими подробностями. Большую часть времени Алиса проводила в одиночестве, самостоятельно бродя по территории пропащей долины и каждый день забираясь все дальше. С одной стороны, ей было жутковато оставаться одной там, где за каждым кустом может поджидать что-то неизвестное. С другой, садовник Денис Сергеевич заверил ее что чаще всего это совершенно безопасно. С тех пор, как территорией завладел Леон, он навел тут порядок, который, само собой, периодически нарушается, но все же стало заметно тише, особенно если не заходить в глухие леса, далеко от дома. Алиса и не заходила. Один раз только добралась до пещеры, где был убит бездушный, но внутрь не вошла. Озорно испугалась. Иногда во время прогулок она слышала голоса людей — которых рядом не было, а однажды даже увидела огромный поезд, несшийся на большой скорости по земле, где не было рельсов. Алиса услышала его грохот издалека, но пока оглядывалась в попытках понять, что происходит, упустила момент его появления. Когда увидела, было уже поздно убегать. Она смогла только упасть на землю и прикрыть голову руками, а поезд пронесся прямо над ней. Наверное, если бы он был настоящим, Алиса уже не поднялась бы. Но поезд, если и ехал где-то на самом деле, то не здесь. Несколько раз Алиса наведывалась к проду. Долго на лавочках не сидела, помня про отравляющие газы. Ей очень хотелось добраться до избушки на другом берегу, убедиться, что она действительно не желая И огонек в ней ей просто привиделся. Однако каждый раз при мысли, что надо обогнуть озеро, она почти физически ощущала неясный страх и поворачивала обратно к волчьему логову. Вечерами, когда ходить по территории было невозможно, Алиса сидела в библиотеке. Оказалось, что в доме легона она огромная. Книг было так много, что едва ли кто-то способен прочитать столько за всю жизнь. Разве что уж совсем нечем другим не заниматься. Отдельный стенд был отведен под книги о колдовстве, черной магии и различных существах потустороннего мира. Алиса пробовала взять одну из них, но ничего не поняла. Слишком замудрёно там было написано. Часто встречались латинские слова и даже целые выражения, поэтому она поставила книгу назад. Решила, что обо всем, что ей необходимо знать, Леон расскажет сам. Наверняка более понятно. Про бездушным же она поняла. Чтобы очистить собственную совесть, она иногда листала книги на эту тематику, Но те, которые были написаны для более широкого круга читателей, без заумных слов. Гораздо больше ее привлекали художественные произведения. Алиса всегда любила читать. В интернате в свое время перечитала все, что было, но было там немного. В основном лишь школьная программа. У Леона же на полках стояли не только классические произведения, но и книги современных авторов. А еще в библиотеке был настоящий камин. Увидев, что Алиса повадилась проводить там много времени, Алла показала ей, как его разжигать, и теперь частенько по вечерам Алиса сидела с книгой в большом мягком кресле у окна, слушала барабанящий по стеклу осенний дождь и поглядывала то на буквы, то на потрескивающие поленья. На подлокотнике рядом всегда лежали простой карандаш и блокнот, на страницах которого Алиса бездумно рисовала все, что приходило в голову, не размышляя о сюжете или композиции. В такие моменты ей казалось, что даже чёрные матовые стены кабинета имеют свою атмосферу. Обедала и ужинала она в основном в компании экономки, кухарки и старого садовника. Алочка, пользуясь тем, что хозяин не появляется на людях, все чаще уезжала из дома. Однажды Алиса видела, как она садится в подъехавшую машину, и водитель вручает ей букет роз. Очевидно, сбегала горничная на свидание. София, хоть и находилась в доме, редко выходила из своих апартаментов. Ей принадлежали две комнаты в другом конце дома, поэтому Алиса с ней почти не пересекалась, чему была несказанно рада. Беседовать с Тамарой Линишной или подшучивать над Аллой ей нравилось куда больше, чем видеть недовольно поджатые губы холодной стервозины. Был один из тех темных и пасмурных осенних вечеров, когда выходить на улицу без крайней необходимости не хотелось, поэтому весь день Алиса провела в библиотеке. Сначала немного полистала книгу «Таинственное исчезновение 20 века», затем вытащила из шкафа роман «Замок Броуди». Его мрачная обложка показалась Алисе подходящей для чтения этим вечером. За окном с самого утра лил дождь. Мелкие капли то и дело барабанили по стеклу и подоконнику. И Алиса забралась в любимое кресло. Она успела прочитать всего несколько страниц, как в библиотеку заглянула Тамара Линишна. «Алиса, у меня радостная новость», — объявила она, увидев девушку. «Владику сняли какие-то там трубки. Он теперь может говорить». И попросил позвать тебя. «Меня?» — удивилась Алиса, отрываясь от книги. «Ну что тебя удивляет?» — усмехнулась Тамара Линишна. «Ты же спасла ему жизнь». «Вообще-то это сделал Леон и доктора», — напомнила Алиса. «Но если бы не ты, кто позвал бы Леона на помощь? Телефоны работают только в доме. «К сожалению, на территории сильные помехи». Алиса положила между страниц книги рисунок, который закончила лишь наполовину, и встала из кресла. «Мне как раз нужно отнести Леону ужин, так что я тебя проведу», заверила Тамара Линишна, дожидаясь ее. Оказалось, что поднос с ужином уже стоял на столике у двери в библиотеку. Ухарка подхватила его и направилась к медицинскому блоку. Алиса последовала за ней. «Как Леон сегодня?» — поинтересовалась она. «Гораздо лучше. Думаю, через несколько дней уже полностью выздоровеет». «Что с ним случилось?» — решилась, наконец, спросить Алиса. «Я ведь все время была рядом. Видела, что бездушный не ранил его. Он ударился головой, но не настолько сильно, чтобы провести в постели несколько дней. Борьба с потусторонними сущностями отнимает много сил», — уклончиво ответила Тамара Линишна, заметно ускорив шаг. «Чем сильнее существо...» «Тем слабее потом Леон, а особенно попробовавшие кровь, весьма сильны. «Ну, ничего, он скоро поправится, не волнуйся. Нажми 003». Алиса набрала код на цифровой панели у двери в медблок, пропустила вперед женщину с подносом, затем вошла сама. Она уже была в этом коридоре, когда ей обрабатывали царапины, оставленные бездушным. Но дальше первого кабинета ее не пустили, поэтому сейчас она с интересом осматривалась по сторонам. Медицинский блок отличался от остального дома. Стены были выкрашены в светло-голубой цвет, под потолком висели яркие лампы, кое-где стояли неизвестные Алисе хромированные приборы. Коридор сегодня был пуст, только где-то вдалеке слышался писк каких-то приборов и приглушенные голоса. Алиса сказала бы, что не живые люди разговаривали, а работал телевизор. Наверное, дежурный врач или медсестра скрашивают себе спокойный рабочий день просмотром сериала. «Тебе сюда». Тамара Ильинична указала подбородком на дверь с цифрой 4. Код 0034». «Спасибо». Алиса улыбнулась женщине и набрала в грудь побольше воздуха, затем тихонько выдохнула, собираясь с мыслями, чтобы войти. Она никогда не умела поддерживать людей и правильно выражать эмоции в сложных ситуациях. Максимум, на что её хватало, — это неловко похлопать собеседника по плечу и она надеялась, что сейчас Владу не требуется ее сочувствие. Хотя, как реагировать на благодарность, если она действительно будет, Алиса тоже не знала. Благодаря этой заминке она увидела, как Тамара Ильинишна прошла дальше по коридору и вошла в палату, где, очевидно, находился Леон. Алиса не обратила бы на эту дверь внимания, но сейчас посмотрела и заметила нечто необычное. На стене над дверью висел большой крест. Голову в ней... Подняла любопытство. Наверняка здесь везде есть камеры. Но она ведь не станет никуда заходить. Просто быстро посмотрит. Убрав руку с дверной ручки, Алиса осторожно подошла к двери, за которой скрылась кухарка. И сразу поняла, что дверь эта отличается от всех остальных. Она была такого же светло-голубого цвета, но выглядела гораздо более массивной. Наверняка стальная, может быть, даже бронированная. Такую не вышибешь одним ударом. «Для чего она такая?» На стене над дверью действительно был прибит большой деревянный крест, а вся поверхность двери оказалась исписана какими-то словами, похоже, латинскими. Алиса не была так уж сильна в иностранных языках, но ей доводилось встречать латинские выражения. И сейчас она почти не сомневалась, что это именно они, как в книгах в библиотеке. Перевести, конечно, не смогла, но выглядело все равно жутковато. Тот, кто в конце коридора смотрел телевизор, Вдруг закашлял, потом послышался скрип отодвигаемого стула, и Алиса в два шага оказалась у двери Влада, набрала нужный код. Замок скрипнул, открываясь, и она торопливо вошла внутрь. Комната оказалась небольшой, и мало напоминала обычные больничные палаты. Пожалуй, если бы не высокая узкая кровать в центре и куча мониторов рядом с ней, Алиса и вовсе решила бы, что это обычная спальня, только почти пустая, кроме кровати и мониторов, Здесь стояли еще два стола, один из которых был завален пробирками и лотками с какими-то инструментами, а на втором грустила пустая ваза для цветов. Лиса запоздала, подумала, что надо было прихватить с собой какой-нибудь букет, но тут же простила себе эту оплошность. Где бы она его взяла? Из вазы в холле выдернула бы, разве что. В саду, если и нашлось бы что-то запоздалое, то сильно мокрое. Да и Денис Сергеевич... Мог бы не простить такого хулиганства. Ладно, не к юной девушке в гости пришла. Влад лежал на кровати, но вместо того, чтобы страдать и умирать, держал перед собой небольшой планшет, закрепленный в специальной подставке, и смотрел кино. Повернулся на звук открывшейся двери и, увидев Алису, радостно улыбнулся. «Привет!» А вот голос его звучал еще хрипло и слабо. «Я рад, что ты пришла!» Алиса улыбнулась в ответ, осторожно подошла ближе. Мара Ильинична сказала, что ты хотел меня видеть. — Как ты? — Не сдох. — И слава богу, — хмыкнул Влад. Хотел было чуть приподняться, но ему не хватило сил даже голову от подушки оторвать. Поэтому бросил эту затею. Алиса тоже помогать не стала. Он еще недавно лежал в коме. Кто знает, не навредит ли она ему, посадив. Лучше уж перебдеть. — Я так понимаю, местные врачи не дали бы тебе сдохнуть. Алиса красноречиво обвела взглядом мониторы. э да», — вздохнул Влад. «Врачи здесь первоклассные. Теперь главное, чтобы Леон потом не добил». «За что?» — удивилась Алиса. «Нам строго запрещено выслеживать бездушных в одиночку. Это крайне опасно, как видишь. Так что я удивлен, что он еще не устроил мне разнос. Его даже кома не смутило бы. Он, похоже, и сам еще не оклемался», — заметила Алиса. После того, как мы убили бездушного, он не выходил. Она кивнула на стену, и Влад все понял. «О, я должен был догадаться», — Сокрушенно покачал головой он. «Бездушный, попробовавший моей крови». «А ты как? Чуть-чуть поцарапана, но цела», — заверила Алиса. В палате не было никаких стульев, а садиться на кровать к Владу показалось ей неэтичным. Поэтому Алиса так и топталась рядом, не зная, чем занять руки. Влад немного расспросил ее об охоте на бездушного, а потом сказал: раз Леон еще болен, а ты пока не занята, могу я попросить тебя кое о чем? Конечно, что угодно. В городе живут мои родители. Я дам тебе адрес и попрошу Софию выдать часть моей зарплаты. Сможешь съездить к ним, купить продуктов? Обычно я делаю это раз в неделю, они у меня уже старенькие, сами из дома почти не выходят, а доставок боятся, думают что там их непременно обманут». Влад закатил глаза, давая понять, что думает о таких страхах. «А я тут слег. Неизвестно, когда еще встану». «Конечно, не вопрос», — заверила Алиса. «Давай адрес, все сделаю». «Спасибо, ты настоящий друг». Влад расплылся в улыбке. «Список они тебе дадут. Я позвоню, предупрежу, что ты приедешь, иначе дверь не откроют. Попрошу много не писать, чтобы тебе не тяжело было тащить. Только самое необходимое». Фу, «Об этом даже не думай. Не такое таскало, отмахнулась Алиса. «Как объяснишь, что сам не приезжаешь?» «Скажу, что Леон работой загрузил. Они поверят. Знают, что иногда работаю без выходных». Записав телефон-адрес, Алиса попрощалась и вышла из палаты. Разговор для Влада оказался слишком длинным, потому он уснул почти сразу, как она вышла. София тоже без лишних вопросов. Вообще без единого слова, если уж по правде. Выдала Алисе необходимую сумму, и та утром следующего дня выкатила из гаража байк и отправилась в город, решив, что и сама задержится там на несколько дней. Проведает мать, любки, компьютер выберет наконец, а то дотянет так, что и не успеет. До дня рождения меньше месяца осталось. Родители Влада не показались Алисе такими уж забитыми стариками, что отцу, что матери едва ли было семьдесят. Выглядели они хорошо, Дверь ей открыли не в домашних халатах и тапочках, а в простенькой, но опрятной одежде. В их доме даже не пахло старостью и лекарствами. Впрочем, таскать из магазина продукты им наверняка все равно было сложно, особенно если привыкли, что это делает Влад. Прежде чем вручить Алисе список покупок, они пригласили ее на кухню и налили чаю с домашним печеньем. Правда, очень скоро Алиса пожалела о том, что согласилась, а не сослалась на отсутствие времени. «Чем таким занят Владик, что даже не звонил почти неделю?» Поинтересовалась его мама, присаживаясь рядом с Алисой за столом. Алиса едва не поперхнулась печеньем. Вот что соврать? Не говорит же правду, что их Владик едва Богу душу не отдал. Хотя едва ли его душа досталась бы Богу, если уж по правде. «Ну, у них с Леоном там какие-то дела были». Она неопределенно махнула рукой, а потом решила, что всегда можно сказать почти правду, ее отличить от откровенной лжи труднее. Честно говоря, я сама всего неделю работаю у Леона, меня в детали пока не посвящают. Мама Влада посмотрела на мужа, покачала головой. Ох уж этот Леон! проговорила она в пустоту. Я так не хотела, чтобы Владик шел к нему работать. Надо же было такое придумать. Темный колдун! Не доведет он его до добра. Ну что ты такое говоришь, Таня? Мягко упрекнул ее муж. «Ты же знаешь Леона с детства». «В том-то и дело, что знаю». Не дала сбить себя с толку Татьяна. «Нормальным парнем был всегда. Шустрым, конечно, наглым и отчаянным. Но обычным, нормальным. И что в голову потом зашло?» Алиса оторвалась от чая и заинтересованно посмотрела на маму Влада. «Вы давно знаете Леона, уточнила она. «Да с детства» с гордостью ответила Татьяна. Они с Владиком в одну школу ходили, дружили с первого класса. Его родители в соседнем подъезде прожили всю жизнь. Значит, он не всегда был колдуном? «Да что вы!» — Татьяна махнула рукой. «Нормальным пацаном был». «Не скажи», — тихонько хмыкнул отец. «Поел он, нервов родителям». «А кто в его возрасте не ел?» Внезапно кинулась на защиту Леона Татьяна, а потом вздохнула. Ну да, характер у него был тяжелый. Где какая драка, к гадалке не ходи, он учинил. В милиции на учёте состоял. Уж как его отец лупил, как сидорову козу ремнём драл. Но ему всё нипочём было. Младший у них совсем другой. Тихий, спокойный. он из дома несколько раз убегал. Милиция с волонтерами искали, возвращали. Впрочем такой в семье неудивительно». Татьяна замолчала, но по ее лицу Алиса поняла, что она не против посплетничать, ждет лишь нужного вопроса. И Алиса не стала ее разочаровывать, уж больно хотелось узнать немного больше о Леоне. Не из праздного любопытства, должна же она знать, на кого работает. «Ну да, конечно. Себе хоть не ври». «А какая семья была у Леона?» Отец Влада хмыкнул, поднялся из-за стола, Подошел к раковине и принялся обстоятельно мыть чашку. А вот мама была рада рассказать. «Богема?» — закатив глаза, выдала она. Мать — известная художница. Отец — поэт. У них вечно гулянки до утра были. Детям в школу вставать, а там музыка до четырех утра гремит. Соседи участковому жаловались. До да толку. За них заступались кто надо. Как же гордость всей области!» «У Жени выставки в Москве каждый год, у Сергея сборники выходят, но таких не жалуются. А что дети растут, как трава при дороге, так кому какое дело?» И все же младший был тихий, — повторила Алиса ее же слова. «Характер такой», — развела руками Татьяна. «И в одной семье противоположности рождаются. Младший тихий, а старший оторви и выбрось. И вы разрешали сыну с ним дружить?» Татьяна помрачнела. «Запрещали, конечно. Да как проконтролируешь?» Я об одном Владика просила, чтобы не влез никуда. Но он был мальчиком поспокойнее, более рассудительный. Может быть, если бы не влияние Леона, вообще отличником вырос бы. В институт поступил. Но хоть по наклону не пошел и то хорошо. Не Алисе было судить, конечно, но иногда ей казалось что их город способен сломать и подчинить себе самого светлого человека. Всегда серый, мрачный, большую часть года грязный и хмурый. Он не давал шанса ребенку вырасти жизнерадостным. Он ломал крылья еще в детском саду и добивал в школе. На другом берегу реки, разделяющий город на две части, где выросли новые районы, возможно, было по-другому. Но здесь, в старой части, люди не могли иначе. Парни дрались и стояли на учете в полиции, как Леон. Девушки рожали в семнадцать, как ее собственная мать. Дети росли в интернатах, как она сама. Те, кто смог вырваться, никогда сюда не возвращались. Город как черная слизь заползал в человека, когда тот спал еще в колыбели, отравлял его и делал жизнь невыносимой. И как Леон стал колдуном? – спросила Алиса, пользуясь тем, что маме Влада все еще хотелось поговорить. Так кто же его знает? Пожала плечами Татьяна. Он лет восемнадцать примерно в аварию попал. Разбился на мотоцикле. Гонял на нем как сумасшедший. В пять утра всю округу будил. Вот и получил закономерный итог. Потом года на два или три исчез куда-то. Его родители за реку переехали. Квартиру там новую большую купили. От знакомых слышала, что вроде как... На реабилитацию они Леону куда-то отправили. Но как там точно было, не знаю. А как Влад попал к нему на работу? Отец Влада к тому времени вышел на балкон покурить, поэтому мама окончательно разговорилась, радуясь внимательному слушателю. Влад после школы закончил ПТУ, слесарем стал. Но душа его к этой работе не лежала. Он и учиться не пошел бы, да я настояла. «Как-то так, совсем без образования» он диплом принес мне отдал и пошел в такси работать вот там леона и встретил лет пять назад это было пришел сказал что леон на работу позвал личным водителем честно признаться я к тому времени думала что леон и вовсе умер а тут нате вам жив здоров так еще и личного водителя себе может позволить а вскоре он и в телевизоре появился «Колдуном себя назвал. Уж не знаю, откуда вдруг у дворового хулигана экстрасенсорные способности появились?» Поговаривают, что и правительству нашему голову дурит. И мэр вроде как к нему за советами бегает. И начальник полиции. И еще бог знает кто. Вот как оно в жизни бывает. Стоял на учете в милиции, а теперь они ему в ножки клоняются. «А кто приличным мальчиком рос, тот теперь на побегушках». Татьяна и сама сообразила, что начала болтать лишнее. И, вернувшись с балкона, муж на нее шикнул. «Молчала бы ты, Таня. Зато какая зарплата теперь у Владика? Машину себе купил, о которой с детства бредил. В санаторий ты со своей спиной ездишь два раза в год. Ремонт в квартире на будущий год обещал. Ты «Сколько ныло!» что то чертели тебе уже эти обои и кухню хочешь новую где бы мы все были без леона мама влада захлопнула рот но алиса ясно видела в ее глазах обиду конечно она как и почти любая мать считала что ее сына несправедливо принижают что это он а не хулиган леон должен был выбиться в люди если только занятие черной магией можно считать успехом и все же интересная эта информация Алиса почему-то не представляла Леона обычным подростком, да еще и хулиганом. Не то чтобы она считала, что он уже родился взрослым темным колдуном. Впрочем, она вообще об этом не думала и никак раньше не считала. Допив чай и забрав листик со списком покупок, Алиса спустилась вниз к припаркованному байку. Остановилась на мгновение, глядя на старенький мотоцикл. «Интересно» ему ли она обязана тем, что ей дали второй шанс на собеседовании? Что если Леон позвал ее именно потому, что сам когда-то гонял на мотоцикле? Очевидно, любил это дело. И, может быть, даже скучает по скорости и свисту ветра в ушах. Байка и машина с личным водителем — два совершенно разных мира. Да какая разница? Дали работу и отлично. Может, она тоже и на квартиру себе заработает, и на коляску для Дианы... И мать в санаторий отправит. Последнее вряд ли, конечно. Дианку куда девать? Мать ее чужим людям не доверит. В интернат даже на время не отправит. Дианка же не она, Алиса. Алиса тряхнула головой, натянула шлем и села на байк. Думать больше не о чем, что ли. На покупку продуктов для родителей Влада Алиса потратила несколько часов. Затем заехала к матери. Любы дома не было, а Диана не спала. Постоянно вопила и требовала внимания. Поэтому в отчим доме Алиса не задержалась и уже к вечеру вернулась к себе. Мирослава то ли еще не закончила работать, то ли куда-то пошла после смены, но квартира встретила ее полной тишиной. Алиса, прилично вспотевшая, пока таскала тяжелые сумки на третий этаж, первым делом отправилась в душ, стоя под упругими струями прохладной воды. Термостат тут работал не очень хорошо. Она разглядывала бедное старое убранство ванной комнаты, И сравнивала его с личной ванной в доме Леона. Плитка здесь была не просто старой, а пережившей, казалось, революцию. бледно зеленая с почти незаметными уже цветами, она кое-где отваливалась, кое-где его вовсе отсутствовала. Полотенце-держатели с облезшей краской, зеркало с трещиной посередине, убогая раковина, которая уже не отмывалась никакими средствами. И все же это было такое привычное, родное что на мгновение алисе не захотелось возвращаться в мрачный черный дом что за глупость пару лет там поработать и она сможет купить себе собственную квартиру и сделать в ней такой ремонт как ей захочется если не сдохну раньше да с этим были определенные проблемы влад гораздо дольше нее работал на Леона. лучше все знал да и трудился простым водителем и все равно едва не погиб куда уж ей мечтать дожить до конца контракта. Хотя Влад по глупости подставился сам. А она будет осторожной. У нее есть чуйка. Чуйка уже спасше. И ее и Леона. Как-нибудь продержится. Хлопнула входная дверь, и минуту спустя в ванную заглянула Мирослава. «Алиса, ты вернулась?» — удивилась она. «Ага». Отозвалась Алиса, выключая воду. «Дали пару входных». «Здорово. А я как раз из бара сэндвичи принесла. Срок годности закончился». «Ставлю чайник?» «Конечно». Мирослава скрылась за дверью, а Алиса только-только замоталась в большое полотенце, как раздался звонок в дверь. И вскоре Мирослава снова заглянула в ванную. «Алис, это к тебе, курьер». «Ко мне?» Алиса была так удивлена, что вышла из ванной, даже не одевшись, с капающими на старый линолеум каплями с волос, чем несказанно смутила молоденького прыщавого мальчишку-курьера. «Вы, Алиса Гречишная?» — уточнил он, старательно отводя взгляд и краснее. — Ну? — подтвердила Алиса. — Тогда это вам. Он продемонстрировал большую корзину, которую держал в руках. — Вот тут распишитесь. Алиса быстро черкнула в листе, забрала корзину и направилась на кухню. Посылки ей не присылали никогда, и она понятия не имела, от кого может быть это. Через целлофан, в который была увязана корзина, она видела небольшой букет цветов, и какие-то коробки». «Ну ты даешь! – и хикнула позади нее Мирослава, тоже входя на кухню. «Смутила бедного парня. Вышла в одном полотенце». «Не голая же!» — отмахнулась Алиса. Мнение незнакомого парнишки ее волновало гораздо меньше, чем содержимое корзины и имя ее отправителя. «От кого это?» — с любопытством поинтересовалась Мирослава. «Понятия не имею», — честно призналась Алиса. Она оглянулась, ища взглядом нож или ножницы, но, не найдя, разорвала упаковку руками. «Живодёрком!» — со вздохом прокомментировала Мирослава. «Можно же было аккуратно открыть, еще пригодилось бы». Зачем Мирославе могла пригодиться прозрачная упаковка, Алиса не представляла. В корзине обнаружился небольшой букет милых розовых цветов, название которых Алиса не знала, и несколько коробок. А в коробках была еда. Какая-нибудь банальная пицца или даже роллы, а нечто невероятно изысканное, что Алиса видела и пробовала лишь тогда, когда сопровождала Риту на различные банкеты или на ужины с подругами в ресторан. Здесь были канапе, украшенные черными маслинами, тарталетки с разноцветными мусами, морепродукты, выложенные замысловатыми узорами, сырные и мясные нарезки, фрукты, названий которых Алиса даже не знала. Украшением всему этому пиршеству была бутылка белого вина, Без единой надписи на русском. Вот это да! Восхищенно выдохнула Мирослава. Мирка, сегодня у нас будет ужин, как в высшем свете, поддержала подругу Алиса. Кто это тебе прислал? Без понятия. Девушки вытащили все коробки с едой и на дне нашли еще что-то, завернутое в крафтовую бумагу. Алиса развернула ее и обнаружила книгу Замок Броуди. Это была совершенно! Точно именно та книга, что она начала читать в библиотеке Леона, потому что между страниц лежал и незаконченный рисунок. Алиса вытащила его, нахмурилась, разглядывая. «От кого это?» — снова спросила Мирослава. «От кого-то из волчьего логова», — ответила Алиса. «Наверное, это Тамара линишна добрая душа. Решила порадовать Алису своими кулинарными изысками из дома, а книгу увидела, когда вошла в библиотеку». Интуиция подсказывала, что посылку прислала не кухарка. Тамара Ильинична готовила хорошо. И наверняка на какие-нибудь приемы умела украсить стол и подобными тарталетками. Но все же для ужина выбрала бы что-то более обыденное, что подавала и дома. Да и книга едва ли стала бы заморачиваться. еще и в упаковку заворачивать. Тогда кто? Влад? Ему уже разрешили выходить, и он таким образом решил отблагодарить Алису за помощь родителям? Но вчера он еще не походил на того, кому уже завтра разрешат вставать. Алиса мотнула головой, отгоняя мысли. Какая разница кто? Главное, сегодня у них будет прекрасный вечер. Мирка, выбирай киношку. Устроим дишник. Предложила Алиса, откладывая в сторону книгу и принимая за вино. Мирославу дважды просить не пришлось. И уже несколько минут спустя в ее комнате, которая была больше по размеру и где на тумбочке стоял старый телевизор, На столике были расставлены тарелки и возвышались два бокала с вином. «Видимо, на новой работе ты на хорошем счету», — поинтересовалась Мирослава, плюхаясь на диван. «Обычному работнику такого не прислали бы. Правда, выбор книги странный». «Почему странный?» — удивилась Алиса, присаживаясь рядом. «Заму Броуди не самая радужная история. Ты читала?» «В электронке. Там тлен и безнадёга. Так что, если думаешь поднять себе настроение, то не этой книгой». Прям как наша жизнь, хмыкнула Алиса, отпивая глоток вина. Вкус ей показался терпким, насыщенным и очень приятным. Я уже начала ее читать, поэтому ее и прислали. Как тебе вообще там работается? Мирослава забралась на диван с ногами и повернулась к Алисе. Видимо, до фильма у них сегодня не дойдет. Мирослава с детства увлекалась мистикой, всерьез верила в призраков, за что в интернате однажды получила кличку полумна в честь одного из персонажей Гарри Поттера. Правда, кличка к ней как приклеилась, так и отклеилась. Кулак у Алисы всегда был убедительным. Сама Мирослава утверждала, что в такой кличке нет ничего обидного, поскольку Полумна была замечательным персонажем, самым любимым у Мирославы. Но Алиса знала, что тот, кто дал ей эту кличку, вкладывал в нее как раз обидный смысл, а потому за подругу заступилась. Алиса и сама давала людям прозвище — не желая запоминать их имена, но никогда не произносила их вслух. «Работа как работу. пожала плечами она. «Опасная немного, непонятная, но главное, что деньги обещают хорошие. Уже видела что-нибудь необычное. Дом там необычный, темный весь, мрачный. А так больше ничего». Алиса и сама не знала, зачем соврала. Пожалуй, Мирослава была единственной, кому она могла бы рассказать правду. Мирослава поверила бы, смеяться не стала. Но дело было даже не в контракте, а не разглашении. Просто Алисе пока не хотелось обсуждать работу, и Леона тем более, а Мирослава наверняка начала бы расспрашивать о нем. Давай кино выбирать, а то так и проболтаем полночи и все съедим, предложила она.